Выжжена внутри ее. Микс спустя, Лизаров был на месте. Преодолев расстояние, на которое у пешего путника ушло бы более четырех месяцев. Ещё одна сказка на этот раз включенная в сборник Среди темноглазых. Колонима. Страница 102. В этих сказках великое множество историй о мгновенных перемещениях и клятвонных вратах. Рука Шалан летала на доской для рисования словно по собственной воле. Евгалёк в её пальцах царапал бумагу, нанося штрихи и тени. Сначала грубые очертания точно пятна крови, оставленные большим пальцем на нешлифованной гранитной плите. Потом тонкие линии, будто царапины, сделанные булавой. Она сидела в своей похожей на чулан комнате в конклаве. Ни окон, ни украшений на гранитных стенах. только кровать, ее сундук, ночной столик и маленький стол предназначены также для рисования. Единственный рубиново-игровым озарял ее набросок кровавым светом. Обычно для создания правдоподобного рисунка приходилось запоминать сцену. Моргнуть, чтобы мир застыл и отпечатался в ее разуме. Она не делала этого той ночью, когда ясно уничтожала грабителей. Сама замерла, от ужаса и пагубного очарования увиденным. Тем не менее, случившееся сохранилось в ее памяти чередой ярких сцен, как будто она все запомнила намеренно. И воспоминания не исчезли после того, как девушка переносила их на бумагу. Она не могла от них избавиться. Эти смерти были выжжены в ней. Шалан отодвинулась от рисовальной доски, рука ее дрожала. Перед ней было точное угольное изображение душного ночного переулка, стиснутого двумя рядами зданий. А посреди возносящаяся к небесам фигура из огня с разинутым от мук ртом. В тот момент лицо еще сохраняло форму. Призрачные глаза распахнулись, из горящих губ словно рвался крик. Рука Ясны была обращена к огненному духу, будто принцесса гнала его прочь или поклонялась ему. Девушка прижала ладонь с испачканными углем пальцами груди, не в силах оторвать глаз от своего творения. Это был один из многих десятков рисунков, которые художница сделала за последние несколько дней. Человек, превращенный в огонь, и ещё один превращенный в хрустали, двое в дым. Она могла нарисовать в деталях только одного из них. Её взгляд был обращен к восточной части переулка, когда все случилось. Смерть четвёртого грабителя на рисунке представала в виде дыма, который поднимался от одежды, что уже лежала на земле. Ее мучила совесть от того, что запечатлеть его смерть не удалось, из за угрызений совести она чувствовала себя глупо. Логика не позволит обвинить ясно. Да, принцесса по собственной воле отправилась навстречу опасности. Но это не снимало ответственности тех, кто решил ей навредить. Эти мужчины были достойны порицания. Шалан день за днем штудировала книги по философии, большинство этических доктрин оправдывали принцессу. Но девушка была там. Она смотрела, как умерли эти люди. И видела ужас в их глазах, и ей до сих пор было от этого плохо. Неужели не нашлось бы иного пути? Убили тебя, убьют. Такова философия решительности. Она оправдывала принцессу. Поступки не есть зло. Зло кроется в намерениях, а в намерениях ясно входило остановить людей, причинявших вред другим. Такова философия цели. Она восхваляла принцессу. Мораль существует отдельно от людских идеалов. Она пребывает где-то далеко, и простые смертные могут к ней приблизиться, но никогда по-настоящему не поймут. Философия идеалов. Она заявляла, что устранение зла в конечном счете соответствует морали. И потому ясно уничтожавшая злых людей поступила справедливо. Цель следует со средствами. Если цель достойная, то можно на пути к ней совершить поступки, которые сами по себе достойны осуждения. Философия стремления. Она в большей степени, чем остальные, признавала действия ясно этичными. Шалан высвободила лист из рисовальной доски и бросила на постель, где уже лежало немало рисунков. Закрепив чистый лист, она тотчас же схватила угольный карандаш и начала рисовать снова. Бумага не смогла от нее сбежать. Совершенная кража изводила ее не меньше убийств. По иронии судьбы, ясное велела ей изучить философию морали, тем самым вынудила ученицу задуматься о собственных ужасных поступках. Она явилась Харбранд, чтобы украсть фабриал. и использовать его для спасения своих братьев и дома от банкротства и уничтожения, но в конечном итоге украла духозаклинатель по другой причине. Девушка взяла его, потому что разозлилась на ясно. Если намерение важнее действий, ей следовало винить себя. Возможно, философия стремления, которая утверждала, что цели важнее предпринятых ради их достижения шагов, согласилась бы с тем, что она сделала. Но именно эта философия казалась Шалану наиболее ущербной. Вот она сидит и рисует, продолжая обвинять Ясну, при этом сама предала женщину, которая ей поверила и взяла к себе. И теперь собирается совершить святотатство, воспользовавшись Духозаклинателем, что должны применять только ревнители. Сам Духозаклинатель лежал в потайном отделении сундука Шалан. Прошло три дня, но Ясна ничего не сказала по поводу его исчезновения. Она носила подделку каждый день. Принцесса вела себя как обычно. Может быть, не пыталась духа заклинать? хоть бы всемогущий позаботился о том, чтобы она не затеяла опять что-нибудь опасное, рассчитывая, что сможет при помощи Фабриаля убить тех, кто на нее нападет. Разумеется, было еще кое-что касательно той ночи, о чем Шалан не могла не думать. У нее было припрятанное оружие, которым она не воспользовалась. Девушка чувствовала себя глупо из-за того, что даже не вспомнила о нем тогда. Наверное, просто не привыкла к. Шалан замерла, внезапно сообразив, что именно рисует: не новую сцену из переулка, а роскошно обставленную комнату с толстым узорчатым ковром и мечами на стенах. Длинный обеденный стол с недоеденными кушаньями. И мертвеца в богатом наряде, лежащего лицом вниз на полу в луже крови. Она вскочила, отбросив угольный карандаш, и скомкала набросок. Дрожа подошла к кровати и села, окружённая рисунками. Выронив скомканный лист бумаги, подняла руку к албу и почувствовала, что тот покрыт холодным потом. Что-то с ней и с её рисунками не так. Ей надо убираться отсюда. Спастись от смерти, философии и вопросов. Она встала и быстрым шагом вышла в главную комнату покоев Ясных. Принцесса, как обычно, где-то в другом месте занималась изысканиями. Сегодня наставница не потребовала, чтобы Шалан присоединилась к ней в вале. Может, поняла, что ученица нуждается в одиночестве, чтобы обо всём поразмыслить. Или заподозрила, что та украла духа-заклинателя больше ей не доверяет. Шалан пронеслась по комнате точный вихрь. Из мебели там было только самое необходимое, предоставленное Таравангианом. Девушка распахнула дверь в коридор, и чуть было не сшибла с ног старшую служанку, которая собиралась постучать. Женщина вздрогнула, шалан тихонько вскрикнула. Светлость, сказала служанка и тотчас же поклонилась. Прошу прощения. Но одно из ваших дальпериев мигает, и она протянула шалан перо, к которому сбоку был прикреплен маленький мигающий рубин. Девушка глубоко вздохнула, успокаивая сердцебиение. Спасибо, поблагодарила она. Ей, как и я, с ней приходилось оставлять Дальперия на попечении слуг, поскольку она часто была не в своей комнате и вполне могла пропустить попытки связаться. Все еще взволнованная девушка едва не оставила Дальперо, отправившись дальше, но ей все же нужно было поговорить с братьями, особенно с Наном Балатом. А в те последние несколько сеансов, когда она связывалась с домом, его там не было. Шалан взяла дель и закрыла дверь. Она не посмела вернуться в комнату, полную обвиняющих рисунков. Но в главной комнате был столик и доска для дельпера. Устроившись там, повернула Рубин. Шалан, тебе удобно? Это была кодовая фраза, предназначенная для того, чтобы показать на связи действительно Нанбалат, а если не он сам, то невеста. Она написала в ответ вторую половину кода. У меня болит спина и запястья чешутся. Прости, что так долго молчал. Мне пришлось отправиться на праздник места отца. Там был сур комары, и я не мог все пропустить, хотя потратил целый день, чтобы добраться, и еще один, чтобы вернуться. «Все в порядке, написала Шарлана, глубоко вздохнула. Он у меня. Она повернула самосвет. Дальпиро долго не шевелилась, а потом поспешно вывела: Слава вестникам. Ох, Шалан, ты это сделала? Значит, ты уже едешь назад? Но разве в океане работаю, дальперия? Или ты в порту? Я еще не уехала, написала Шалан. Что? Почему? Потому что это будет слишком подозрительно, подумай сам. Если ясно попытается использовать свой инструмент и поймет, что он сломан, ей возможно и не придет в голову, что ее надули. Всё пойдёт по-другому, если я внезапно и подозрительно уеду домой. Мне необходимо подождать, пока принцесса не сделает это открытие, а потом поглядеть, что она предпримет. И если поймет, что кто-то совершил подмену, я смогу нацелить ее на других подозреваемых. Ясно и так с недоверием относится к ревнителям. А если вдруг решит, что Фабриаль просто сломался, я буду знать, что нам ничего не грозит. Она поставила Дальперо на место и повернула самосвет. Сразу же пришел вопрос, которого она и ждала. А если ясно, тотчас же решит, что дело в тебе? Шалан, что будет, если ты не сумеешь отвести от себя подозрения? Что, если она прикажет обыскать твою комнату и узнает о существовании потайного отделения в сундуке? Она взялась за перо. Тогда мне тем более следует остаться. Балат, я многое и узнала, я с ней Она невероятно целеустремленная и решительная. И не позволит мне сбежать, если поймёт, что я её обокрала. Принцесса выследит меня и сделает всё, чтобы совершить возмездие. К нашим стенам уже через несколько дней заявятся великие князья и наш собственный король, требуя вернуть Фабриаль. Бури, отец, держу Пари уясны есть связи в Якиведе, к которым она обратится ещё до того, как я вернусь. На берегу меня тут же арестуют. Наша единственная надежда отвлечь её. Если это не сработает, пусть лучше я окажусь рядом и быстро приму на себя ее гнев. Она скорее всего заберет духа-заклинателя и выгонит меня. Но если из за нас ей придется прилагать усилия, чтобы догнать меня. Балат, она бывает совершенно безжалостной. Добром это не закончится. Ответ пришлось ждать долго. Малышка, когда же ты так хорошо изучила логику? Вижу, ты все как следует обдумала. Лучше, чем это сделал я, по крайней мере. Мошалан, наше время истекает. Знаю. Ты сказал, что продержишься еще несколько месяцев. Теперь я об этом и прошу. Дай мне хоть две 3 недели, чтобы понять, как поведет себя ясно. Кроме того, пока я здесь, можно будет разобраться, как эта штука работает. Я не нашла ни одной книги, в которой были бы подсказки, но их тут так много. Может, я просто не смогла разыскать правильную? Ну ладно. Несколько недель. Будь осторожна, малышка. Люди, которые дали отцу его Фабриаль, приходили опять. Они спрашивали о тебе. Я из-за них волнуюсь даже сильнее, чем волнуюсь из-за наших финансов. Они встревожили меня до глубины души. До свидания. До свидания, написала в ответ Шалан. Принцесса пока что никак не отреагировала, даже не упоминала о духа-заклинателе. Шалан нервничала. Она хотела, чтобы ясно хоть что-нибудь сказала. Ожидание было мучительным. Провозя время с принцессой каждый день, девушка чувствовала, как ее желудок сжимался, пока не начинала тошнить. Случившееся несколько дней назад убийства, по крайней мере, давали хороший повод выглядеть обеспокоенной. Холодный, трезвый расчет. Ясно бы гордилась. Кто-то постучал в дверь, и девушка, быстро собрав листы, на которых был записан разговор с Наном Балатом, сожгла их в камине. Спустя мгновение вошла дворцовая горничная, неся на сгибе локтя корзину. Она улыбнулась Шалан. Пришло время ежедневной уборки. Увидев женщину, та на миг испытала странную панику. Эта горничная ей раньше не встречалась. Что, если ясно послала ее или кого-то еще обыскать комнату ученицы? Или обыск уже свершился. Шалан кивнула женщине, а потом, чтобы успокоить тревогу, прошла в свою комнату и заперла двери. Кинулась к сундуку и проверила потайное отделение. Фабриаль был на месте. Она вытащила его, осмотрела, а если ясно как-то совершила обратную подмену. Ну что за глупости, подумала она. Ясно проницательно, но не до такой степени. И всё-таки Шалан запихнула духозаклинатель в свой потайной кошель. Он едва поместился в конверте из ткани. Она ощущала себя спокойнее, зная, что Фабриаль при ней, пока горничная убирает в комнате. Кроме того, кошель мог оказаться более надежным местом, чем ее сундук. По обычаю, потайной кошель женщины предназначался для вещей интимных или очень ценных. Обыскать его все равно, что раздеть его хозяйку. Учитывая ранг Шалан и то и другое представлялось совершенно немыслимым, если против нее не было явных улик. Ясно, вероятно, способна на такое пойти. Но если принцесса могла сделать это, она могла и приказать обыскать комнату ученицы. Ее сундуку удостоился бы особого внимания. По правде говоря, если наставница и впрямь заподозрит ее, Шалан мало что сможет предпринять, чтобы спрятать Фабриаль. Так что потайной кошель ничем не хуже других мест. Она собрала рисунки, положила их на стол с изображением вниз, не в силах на них смотреть. Ей не хотелось, чтобы горничная их видела. Наконец, девушка покинула комнату, забрав свою папку. Она чувствовала, что должна на некоторое время выбраться наружу, нарисовать нечто иное, чем смерть и убийство. Разговор с Наном Балатом еще сильнее испортил ей настроение. Светлость Окрикнула горничная: "Шалан замерла, но Женщина всего лишь протянула ей корзинку. "Это оставила для вас старшая горничная". Покалибавшись, она приняла корзинку и заглянула внутрь. К одной из баночек была прикреплена записка: "Варенье из синепалочницы. Если оно тебе нравится, значит ты загадочная, сдержанная и склонная к задумчивости". И подпись: «Кобзал». Шалан повесила корзинку на локоть, защищённые руки. Кобзал, может, ей впрямь стоит его разыскать. После бесед с ним ей всегда становится лучше. Но нет, она собирается уйти. Ей не следует водить за нас ни его, ни себя. Девушка боялась того, куда могли завести их отношения. Она направилась к главной пещере, а оттуда к выходу из конклава. Шалан вышла навстречу встречу солнечному свету, И посмотрев в небо, глубоко вздохнула. Слуги секретари во множестве сновавшие вокруг почтительно уступили ей дорогу. Она прижала к себе папку, чувствуя на щеках прохладу бриза, а на лбу и волосах тепло солнечного света. В итоге, как ни крути, получалось, что ясно права. Мир Жалан, полный простых ответов, был глупой ребяческой выдумкой. Она цеплялась за надежду, что сумеет отыскать истину использовать для того, чтобы объяснить, может даже оправдать то, что сделала в Якиведе. Но если такая вещь, как истина, все же существует, она окажется куда сложнее и темнее, чем мы способны вообразить. На некоторые вопросы, похоже, нет правильных ответов, только множество неправильных. Можно лишь найти причину угрозений совести, но нельзя полностью от них избавиться. Спустя два часа и примерно двадцать быстрых набросков Шалан почувствовала себя куда спокойнее. Она сидела в одном из дворцовых садов, с альбомом на коленях, рисовала улиток. Сад был не такой обширный, как у ее отца, но куда более разнообразный. Не говоря уже о том, что он даровал ей благословенное уединение. Как и большинство современных садов в Харбранске, представляли собой стены из ланцкорника, за которым тщательно ухаживали. Этот же сад был самым настоящим лабиринтом из живого камня с невысокими стенами, поверх которых просматривался вход. Но присев на одну из многочисленных скамеек, девушка оставалась наедине с собой, будто обращалась с невидимкой. Она спросила у садовника, как называется самая заметная разновидность сланцекорника. Оказалось, это тарелочный камень. Название было подходящим, потому что растение представляло собой тонкие круглые пластины, что лежали друг на друге, как тарелки в буфете. Сбоку оно казалось скалой, которую ветер обточил так, что проступили сотни тонких слоев. И с каждой поры выглядывали маленькие щупальца, колыхавшиеся на ветру. Камнеподобная оболочка растения была голубоватой, на щупальцах желтыми. Подошница наблюдала за улиткой с приплюснутой раковиной, чьи края покрывали небольшие бороски. Когда шалан стучала по раковине пальцем, улитка втискивалась в углубление на сланцекорнике, притворяясь частью тарелочного камня. Заметить её было непросто. Если существо не тревожили, оно принималось тихонько поедать сланцекорник. Хотя следы укусов не были заметны. Она его чистит. Наконец поняла Шалан, продолжая рисовать. Объедает лишайник и плесень. Действительно, за улиткой оставался чистый след. Рядом с тарелочным камнем росла другая разновидность сланцекорника с напоминающими пальцы отростками, что торчали из середины ствола. Приглядевшись, Шалан увидела маленьких кремлецов. тощих и многоногих, которые ползали вокруг растения и чем-то питались. тоже чистильщики. Любопытно, подумала она и начала рисовать миниатюрного кремлеца. У них были панцири того же цвета, что и пальцы сланцы корника, В то время как завиток на раковине улитки почти повторял желто голубые узоры тарелочного камня, как будто всемогущий задумал их парами. Растение давало приют живому существу, а то в свою очередь очищало растение. Над разросшимся сланцекорником порхало несколько спренов жизни, светящихся зелёных искр. Некоторые шныряли по бороздам в коре, другие танцевали точно пылинки, то взлетая, то падая. Она взяла карандаш с тонким грифелем, чтобы записать мысли по поводу отношений между животными и растениями. Ей не встречались книги, в которых описывалось бы что-то подобное. Учёные, похоже, предпочитали изучать крупных и подвижных животных. вроде больших или белоспинников. Но это открытие показалось Шалан красивым и изумительным. Улитки и растения помогают друг другу, подумала она. А я предала ясну. Она глянула на свою защищенную руку и кошель, спрятан внутри. Она чувствовала себя спокойней, когда духозаклинатель был рядом, но пока что не посмела его опробовать. Слишком волновалась из-за кражи и не хотела прикасаться к фабралию, когда ясно была поблизости. Но сейчас Шалан находилась в укромном уголке в самом сердце лабиринта, и лишь один крутой поворот вел в этот тупик. Она небрежно встала, огляделась. В садах больше никто не гулял. И она забралась достаточно далеко. Любовь, вновь прибывший потратит несколько минут, пока попадет сюда. Шалан снова села, Отложила альбомы карандаш. Я могу хотя бы попробовать, подумала она. Может, мне и не нужно продолжать поиски ответа в Паланиуме. Ей достаточно время от времени вставать и оглядываться по сторонам, чтобы никто не подошёл случайно или намеренно. Она вытащила запретное устройство. Оно тяжело легло в ладонь. Солидная штука. Глубоко вздохнув, Шалан обернула цепи вокруг пальцев и запястья. Ощутила самоцветы на тыльной стороне ладони. Металл был холодным, цепи висели свободно. Она повертела кистью, чтобы фабря лег как следует. Шалана ожидала ощущения мощи. Может, мурашек по коже или внезапного прилива силы и могущества, но ничего не произошло. Она постучала по трем самосветам, ее дымчатый кварц был в третьем гнезде. Некоторые фабриали, вроде Дальперьев, включались после прикосновения к камням, но она ведь ни разу не видела, чтобы ясно так делала. Принцесса просто закрывала глаза и прикасаясь к чему-то, духозаклинала его. Дым, им хрустали пламя удавались этому духозаклинателю лучше всего. Она лишь один раз видела, чтобы ясно сотворила что-то еще. Шалан нерешительно подняла отломившийся кусочек корника, что лежал у ствола одного из растений. Держа его на ладони свободной рукой, закрыла глаза. "Стань дымом. Ничего не произошло. Стань хрусталём". Она приоткрыла глаза. Никаких изменений. "Пламя, гори! Ты пламя, ты!" Шалан замерла, осознав свою глупость. Загадочный ожог на руке. Но, разумеется, он не вызовет никаких подозрений. Сосредоточилась вновь на хрустале, закрыла глаза, вообразила себе кусок кварца, попыталась силой воли заставить сланцекорник измениться. Ничего не произошло. И она просто сосредоточилась, представляя себе, как сланцекорник преобразуется. Через несколько минут после очередной неудачи девушка попыталась изменить кошель. скамью и собственный волос безуспешно. Шалан встала, чтобы проверить, нет ли посторонних, потом снова села растрёпанная. Нан Балат попытался расспросить Луеша, как работает устройство, но тот сказал, что проще показать, чем объяснить. Он обещал, что ответит на все вопросы, если Шалан и впрямь сумеет украсть Фабриаль ясны. Теперь Луеш мертв. Неужели она обречена доставить духа семье? Просто чтобы тотчас же отдать его опасным людям, так и не использовав для обретения богатства, столь необходимого для безопасности дома. И все потому, что они не знают, как эта штука действует. Другие фабриалии, с которыми ей приходилось иметь дело, были просты в использовании, но их создавали современные мастера. Духозаклинатели же происходили из глубокой древности. Нынешние способы использования к ним были неприменимы. Она уставилась на светящиеся камни, повисшие на тыльной стороне ладони. Как же узнать, как работать с инструментом, которому тысяча лет и который нельзя трогать никому, кроме ревнителей? Она сунула духозаклинатель обратно в потайной кошель. Похоже, придется возобновить поиски в Паланиуме или расспросить Кобзала. Но сможет ли она устроить такое, не вызвав подозрений? Она вытащила хлеб и варенье и принялась рассеянно размышлять за едой. Если Кобзал ничего не знает, ей не удастся найти ответы до отъезда из Харбранта. Что остается? Если она отнесет артефакт веденскому королю или может ревнителям, сумеют ли они защитить ее семью в обмен на такой подарок? Ведь в конце концов нельзя винить ее в краже у еретички. И пока ясно не узнает, у кого духа заклинатели. Им ничего не грозит. Почему-то от этого ей стало ещё хуже. Украсть духа-заклинателя ради спасения семьи одно. Но дать его тем самым ревнителям, которых ясно презирает, это выглядело куда более серьёзным предательством. Вот и очередное сложное решение. Ну ладно, подумала она. Хорошо, что ясно с такой решительностью взялась за мою подготовку именно к подобным ситуациям. Когда все закончится, я буду настоящим мастером своего дела.